Голова 21. первая Ранее скрючивается на кровати, сжав кулаки и стиснув зубы, чтобы не разбудить детей. Я сижу рядом, растирая ей руки и ноги, но ее страдания не утихают. «Прости, я подозревала, что ты снова будешь мучиться, но все равно попросила тебя покормить Мари». «Кормление? Мой хлеб?» «Сейчас как раз должна подойти Адолья с сыном. Я всегда докармливаю его на ночь. И вот так мучаешься?» «Только два дня так. Но ты же понимаешь, что это не прекратится!» Ранее от боли сжимает зубы и зарывается лицом в подушку. «Нет, хватит! Это нужно прекращать! С этого момента ты больше не будешь никого кормить!» Мария я найду другой вариант. Деньги на змеи заработаем. Берту овощи и фрукты я тоже найду». Ранее не отвечает, пережидает спазм. И я прекрасно понимаю, насколько в женском организме тесно связаны грудь и женские органы. Ей нужно не купировать симптомы, а прекращать кормить. Это ясно, как белый день. Но сейчас, когда она так мучается, хочется ей помочь хоть чем-то. Ранее подскажи, на что похожа боль? Как во время месячных спазмами или колят? Режет? Постоянная? Острая или тупая? Я пытаюсь понять природу болезни и как она влияет на организм. Спазмом. Очень похоже на первые сокращения матки после родов. Как я и думала. И происходит это после кормлений. Значит, организм женщины здесь через год после родов сам включает этот процесс, верно? Да, мне еще повезло, что не сразу после года началось, а еще месяц в запасе был. Ранее отвечает, а потом снова сворачивается в позу эмбриона от боли. «Держись», — шепчу я, чувствуя, как под пальцами ее тело горит. «Скажи, может, есть травы, которые облегчат твое состояние?» «Это того не стоит», — шепчет ранее. «Значит, есть. Говори». Ранее снова пережидает спазм, а потом устало шепчет. «У главной кухарки Равилии есть свой аптекарский огород. У нее там растет зарник трёхлистный. Его используют, когда болит живот в особые дни. У нее сильно болит обычно. Вот она его и растит. Но никому не дает. «А она что у нас? Монополист на это растение?» «Что?» «Ранее не понимает смысла моих слов и хмурятся. Ни у кого другого не достать?» «Это редкая трава. Ей в наследство породу передалась. Растет она долго, размножается плохо. Поэтому Равилия ей очень дорожит. Дорожит так, что все вокруг знают, что она у нее есть». Значит, все таки как-то люди узнают. Либо продают по-тихому, либо на услуги обменивают. Иначе хранила бы свою травушку-муравушку за семью замками и помалкивала. Я беру один золотой из ящика, куда ранее спрятала деньги. Я возьму с собой на всякий случай. Бесполезно все это. Тебе так точно никто ничего не даст. Я пожимаю плечами. Измором возьму. Ты сможешь приглядеть за детьми? Или лучше взять Марис с собой? Пригляжу. Раня смотрит на меня, и видно, что хочет улыбнуться, но ей очень больно. Дети спокойно спят в своих кроватках. Если повезет, то так и будет, когда я приду. Очень надеюсь, что вернусь я с этой лечебной травой. Когда я уже у двери, слышу голос ранее. «Ты что, прямо в сорочки и пойдешь? «Точно. Трогаю платье, оно еще мокрое. Сохнуть будет долго». «Надень моё», — слышу раннюю. «Эх, придется. Это лучше, чем белым привидением пугать народ». Я надеваю самое простое платье из трех, Бежевое, жёсткое на ощупь и потёртое. В ткань под груди мне младенчика положить, поместится. Хотя я не бедная на формы, да кормящие ранее мне далеко. А, пойдет. Все равно в ночи идти. А сорочка все неприличное прикрывает. Да, выгляжу как пугало, но мне плевать, лишь бы облегчить страдания ранее. Я выхожу в полную темноту под звездное небо и вдыхаю воздух, полный запаха сена и цветущих трав. Иду в сторону поместья генерала по хорошо изъезженной повозками дороге. И тут я слышу, что под ногами словно шуршит земля. Вспоминаю про змеиные туннели, про которые рассказывала ранее, и останавливаюсь. Бррр, похоже, за мной правда следят змеи. Или это я в ночи такая впечатлительная? На меня же никто из травы не набросится. Я иду в три раза быстрее и вскоре дохожу до поместья генерала. Конечно же, ворота закрыты. А я что думала? Технику безопасности соблюдают и в этом мире. Может, есть ход для слуг? Я обхожу поместье и действительно нахожу небольшую дверку. Еще не подходя к ней, я слышу, как щелкает замок. Подхожу ближе и толкаю. «Кто это мне открыл дверь? Что за удача?»